— Мы все смешались, — сказал Скайтейл и напомнил себе, что разум Адрика имеет четко обозначенные границы. Как сделать это понятным для него? — Но когда мы уничтожим его, — начал был Адрик. — Мне следовало бы оставить вас в неведении, — прервал его Скайтейл. — Но мой долг не позволяет этого. К тому же это опасно для всех нас. Адрик резко оттолкнулся перепончатой ступней, отчего оранжевый газ завихрился вокруг его ног. — Вы говорите довольно необычно, — сказал он. — Обстановка взрывоопасна, — уже спокойнее сказал Скай-Тейл. Когда произойдет взрыв, обломки полетят через столетия. Разве вы не видите? — Мы раньше имели дело с религиями. — возразил Адрик. «Это не ново! Это не просто религия!» — воскликнул Скайтейл, думая, что сказала бы преподобная мать по поводу их коллеги по заговору. «Религиозное правительство — это нечто иное!» Дип повсюду утвердил свой квизарат, заменив им все прежние правительственные структуры. У него нет постоянной гражданской службы. Нет посольства, зато есть епископство, острова власти. В центре каждого острова — человек. Люди учатся приобретать и удерживать личную власть. Люди реальны. Когда они разделятся, мы поглотим их одного за другим, — с благодушной улыбкой заявил Адрик. Срубим голову, а тело упадет само. У этого тела две головы. Сестра, которая может выйти замуж, которая обязательно выйдет замуж. Мне не нравится ваш тон, Скайтейл, а мне не нравится ваше невежество. Ну и что, если она выйдет замуж? Разве это помешает нашим планам? Это потрясет вселенную. Но они не уникальны. Я сам обладаю способностью, которая вы, дитя Адрик, выковыляете там, где они идут большими шагами. Они не уникальны. Вы забыли, рулевой, что однажды мы произвели квизатскадираха. Это существо видит время. Это форма существования, которой нельзя угрожать, не породив такую же угрозу против себя. Муат Дип знает, что мы собираемся напасть на чане. Мы должны действовать быстрее, чем они. Нужно добраться до Кхолы и подтолкнуть его, как я уже сказал. А если я этого не сделаю? Тогда вас поразит молния.